Глава 29 По дороге за нами увязалась русалка, дикая, читай без лифчика, с длинными ярко-оранжевыми волосами. Плыла на небольшом отдалении, улыбалась и строила нам глазки. «Она нас не сожрет?» – спросил я. «Ну, пусть попробует», – фыркнула наца. «Сдадим в столовую». «Русалочье мясо, кстати, очень вкусное!» «Это же людоедство!» Возмутился я. «Наполовину нет!» «А тебе какая половина больше нравится?» наца поглядев на русалку, облизнулась. Морская хищница явно занервничала и предпочла отплыть подальше. Однако все равно держалась вровень. Ждала, пока мы отвлечемся или устанем. «А самцы у них есть?» «Есть!» Но они особо не светятся. Толку с них мало. Только икру оплодотворяют. А почему не охотятся? Потому что когда мужчина видит в воде обнаженную девушку, он лезет в воду. А любая нормальная женщина, увидев загадочно улыбающегося из воды молчаливого красавчика, огреет его ведром по голове и убежит. Так уж устроено. Мужчина – опасность. Женщина – самка. Почему, ты думаешь, меня взяли в орден? При моей внешности я должна была специализироваться на влиятельных, высокопоставленных и хорошо охраняемых мужчинах. А я... Она замолчала, и я договорил мысленно за нее. А я споткнулась на первом же. Пока в разговоре распростерлась пауза, я решил взяться за ум и открыл в интерфейсе карту. Восточное море. Дно. Появилась надпись. «На карте я увидел дворец Лагаомара, Городок и Черную скалу. Единственные три локации, в которых мне довелось побывать. Мы плыли точно к скале». «И как ты ухитряешься ориентироваться?» – вслух удивился я. «Когда тебя посылают убивать, ответ не нашла, не принимается. Ну и когда возникает заварушка, надо быстро уносить ноги. Попадаться недопустимо». Я умею слушать место. У каждого места в мире есть душа. Если хорошо прислушаться... Она говорила, а я смотрел на нее и думал. Как странно. Нация убийца Так просто об этом говорит, а я воспринимаю ее откровение так, будто она признается в простительной слабости. Например, что иногда выкуривает сигарету или объедается выпечкой. «Моя жена-убийца». Хорошее название для дурацкого фильма. Впрочем, кажется, что-то такое уже было. Темнело. Вода становилась темно-зеленой. И видимость катастрофически падала. Жаль, фонариков в печати у нас нет. В какой-то момент русалка остановилась, будто налетев на невидимую преграду. Я плыл дальше, но насколько мог, выворачивал шею. Русалка болтыхала хвостом, поддерживая себя в вертикальном положении и протягивала вслед нам руки. «Как бы говоря, куда же вы, родные?» «Приближаемся», — заметила Натса. «Давай ниже». Я и сам различал впереди рваный силуэт рифа и за ним темное пятно скалы. Мы осторожно подплыли к рифу. Натса сделала мне знак молчать. Я кивнул. медленно перебирая руками по камням, поднялись к вершине. Ни одного коралла не было на рифе. Все живое давно свалило отсюда. Только мы за каким-то интересом приползли сюда. С вершины рифа открывался хороший вид на равнину, посреди которой стояла скала. Открывался бы, если б не солнце, которое как раз закатилось. Сейчас же скала тонула во тьме. За одним маленьким исключением. «Тейвас!» – прошептал я, и наца стукнула меня по руке. «Что?» – хотел спросить я, но догадался сам. «Пузыри!» Для тех, кто видит во мраке, струйки пузырьков от мертвого рифа должны выглядеть очень подозрительно. А учитывая то, что у мертвецов нет глаз, но они видят, можно предположить, что и темнота им не помеха. Я молча смотрел на горящую алым руну Тейвас. Стрелку, смотрящую вниз. Вдруг она будто мигнула. Потом еще. Электричество, что ли, сбоит? Я почувствовал прикосновение к руке. Надца двумя пальцами, средним и указательным, прошлась по моему предплечью. Там кто-то ходит, сообразил я. И, проходя мимо руны, заслоняет ее. Через минуту Натса стукнула мне по руке дважды. «Двое», — догадался я. «Ну что ж, пятый ранг, два мяча, стремительные костюмы для плавания». «Да, я готов». Я пожал Натса руку в знак согласия и поддержки. Уже согнул ногу в колени, чтобы оттолкнуться, сорваться в подводный смертоносный прыжок. Но тут наца так стиснула мне ладонь, что я чуть не вскрикнул. Что? Но я уже сам увидел. Скала расступалась, как будто маг Земли возвращался домой. Или не возвращался, а... Твою ж... Натса, резко переместившись за спину, закрыла мне рот обеими руками. Теперь я мог выражать свои эмоции только вытаращенными глазами. Скала открылась. Мы увидели каменную лестницу, уходящую вглубь земли. Увидели потому, что снизу лился свет, трепещущий живой свет огня. А по ступенькам поднимались мертвецы. По десять в ряд, шеренга за шеренгой, они покидали свое убежище. Алые плащи, как только воины пересекали порог скалы, начинали развиваться, послушные течению. «Значит», — подумал я, несмотря на шок, — внутрь вода не затекает вход заговаривал маг воды армия мертвых выползала наружу и уходила маршем на север судя по моей карте наконечники копий поблескивали отражая огонь сколько их я попробовал считать шеренги десять двадцать тридцать возможно пару раз я сбился но сотню насчитал точно тысячи мертвецов Вооруженных и молчаливых. Вряд ли они шли на традиционную вечернюю прогулку. На небо выкатилась луна. И теперь я мог видеть всю вереницу целиком. Гигантская гусеница, ощетинившаяся копьями, бодро ползла к кому-то в гости. Не хотел бы я оказаться на их месте. Впрочем, мне и на своем месте уже было не очень-то уютно. От осознания... что эту дрянь из многолетнего заточения вызволил я. Мы проторчали за рифом почти неподвижно еще минут десять, пока колонна мертвецов не исчезла из виду. У разверстого входа в подземелье осталось двое. Те самые часовые, которые бродили там до этого. Теперь они стояли на месте, по обе стороны от входа, держа перед собой наискосок глефы. Оружие выглядело солидно и внушало серьезное опасения, однако нация это похоже, нисколько не смутила. Она опять дважды стукнула мне по руке. Мол, видишь, дорогой, их опять всего двое. И показала, кому какой мертвец достанется. После чего у меня уже не оставалось выбора. Одну я ее точно не оставлю. А вариант отступить обоим как-то даже в голову не пришел. Хотя должен бы. Ведь откуда нам знать, что осталось там, в подземелье? Может, там еще десять тысяч бойцов только нас и ждут? Наца первая сорвалась с места, взяла левее. Плыла прямая, как стрела, держа в отставленной назад руке меч. Я скопировал ее позу, поплыл к своему мертвецу. Я приближался к нему не прямо, а немного сбоку. И заметил он меня, когда между нами оставалось метров десять. Мертвец повернулся, выставил вперед глефу и приоткрыл безгубый рот. Это тоже хотел что-то сказать. Я нанес удар, особо не целясь, не думая, куда он придется. Удар пришелся в лезвие глефы, отдался в плечо, а мертвец в ответ ударил меня древком в бок, прямо по ребрам. наверное наверху удар вышел бы чувствительным но мы с моим противником одинаково не могли приспособить свои движения к сопротивлению воды поэтому я лишь ощутил тычок а вот мертвец открылся меч мой застыл в очень удобной позиции для удара а глефа только возвращалась назад чтобы защитить своего владельца я призвал печать направил в мышцы свой новообретенный магический ресурс Казалось, разрезаемая вода дрожит от боли. Меч разминулся с глефой и ударил под правую руку мертвеца. Ребра захрустели. Я ощутил, как ломается позвоночник. Расползаются мягкие ткани живота. Мой противник развалился на две части. Однако глефа продолжала плыть ко мне. Я оставил меч в левой руке, а правой перехватил древко. «Руки мертвеца разжались. Верхняя половина упала в песок. «Неплохо для рыцаря», — сказала наца, оказавшись рядом. «Сам понял, что наверху уже был бы мертв. Воздух бы не затормозил Глефу». «Это же только второй раз», — сказал я, исполненный снисхождения к себе. «Я только учусь. В некоторых делах твой второй раз впечатляет куда больше». Мы посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. наца примирительно толкнула меня кулаком в плечо. «Ладно, как-нибудь потренируемся. Чувствуя умение владеть мечом тебе не помешает. Спустимся?» Она кивнула в сторону прохода. «Я не возражал. Раз уж пришли и зарубили стражей, что ж теперь назад сдавать? А ну, как там в подземелье? Интересное?» Наца пошла первой. Я двинулся за ней, бросив взгляд на ее соперника. Тот лежал на спине, прижимая к груди руками собственную голову. Интересно, как так получилось? Жаль, не смотрел. Сделав шаг через границу воды и воздуха, Наца жестом велела мне остановиться. Вода на костюмах не задержалась, но осталась на коже. Наца присев отжала волосы, чтобы не было слышно, как льется вода. Я тоже оттряхнулся, сколько мог. Свет давали факелы, закрепленные в стенах. Такие же магические штуковины, как в логове Милаерима. Ступеньки вели далеко вниз. Пока даже не было видно, куда. «Идем тихо», — прошептала наца «Держись за мной. Посмотрим». «Сделаю так?» — она вскинула вверх кулак. «Значит, стой!» «Так?» — показала один палец. «Значит, убиваем!» «А так?» Она выпрямила все пальцы и махнула рукой назад. «Значит, бежим, что есть мочи, и плывем отсюда!» Я кивнул молча, чтобы лишний раз не колыхать воздух. Наца пошла вдоль левой стены, оставляя мокрые отпечатки босых ног на серых каменных ступенях. Меч держала в руке. «Я свой тоже не стал убирать!» Спуск занял несколько минут Я даже успел соскучиться Наконец внизу показался проход Ступеньки заканчивались И с каждым шагом открывался кусочек большого помещения На последней ступени Надца остановилась И опустилась на корточки Я последовал ее примеру Лестница привела нас к гигантскому залу Столь же широкому, сколько высокому Очевидно, здесь тысячи мертвецов и ждала своего часа. Об этом говорил и запах. Смрад гниющей плоти заставлял желудок сжиматься в мучительных спазмах. Странно, что я только сейчас обратил на него внимание. Должно быть адреналин в крови поутих. Однако мертвецов здесь не осталось. Зал был пуст. Если не считать чего-то вроде алтаря посередине. алтаря, на котором в золотом подсвечнике ровно горела свеча. «Если бы они гнили здесь несколько лет, нас бы запахом убило еще на лестнице», — шепотом сказала наца «Похоже, замуровавшись, они применили заклинание очищения и оставались нетленными все это время. Воздух попал сюда только когда ты задел руны. Ты хочешь сказать, они добровольно здесь умерли?» Похоже на то. Ты знаешь способ заставить тысячу вооруженных магов огня закрыться в подземелье и умереть от удушья? Я знаю только один. Приказ главы ордена. Или клана. Резервная армия Анимуруда? Предположил я. Очень резервная. На случай, если рядом окажется маг с печатями земли и огня. Да еще и дружащий с водой. «Как думаешь, сколько таких на весь мир?» Она в упор посмотрела на меня. Я сглотнул. «Да, отрицать бессмысленно. Меня здесь ждали. Ждать начали, похоже, даже до моего рождения. Раньше я думал, что являюсь марионеткой Милой Рима, и радовался, когда мне удалось обрести некую самостоятельность. Но вот эта самостоятельность затащила меня под воду. И тут приходилось смириться с тем, что и я, и милая Рим, похоже, продолжаем плясать под дудку покойного Анимуруда. наца убрала меч в ножны и, встав, шагнула в зал. Я пошел следом, оглядываясь. Смрад постепенно выветривался. Видимо, где-то была какая-то вентиляция или типа того. На стенах зала в изобилии висело оружие. Мечи, глефы, алибарды, копья... Были и доспехи, которые в первый миг показались мне рыцарями, и я вздрогнул, но быстро заметил поднятые забрало и пустоту в шлемах. Я шагал к алтарю, намереваясь взять свечу. Надза заинтересовалась оружием. Вот это да! Услышал я ее возглас. Жаль, ты не взял плащ с хранилищем, но что-нибудь я все равно утащу. Тут же что-то заскрижало. лязгнула. Я улыбнулся, чувствуя себя так, будто вручил девушке подарочный сертификат ювелирного магазина. Свеча манила. Я не представлял, как понесу ее через воду. Впрочем, казалось, что она не погаснет и в воде. От нее волнами исходила сила, жалкие отголоски которой мы ощутили вчера на вершине этой самой скалы. Сила, которая много лет поддерживала нечто вроде жизни в мертвых рыцарях. Теперь с пятым рангом я мог как бы отделиться от этой силы. Не позволял ей сводить меня с ума. Но все равно чувство было потрясающим. Я как завороженный смотрел на приближающийся огонек. И совсем не думал о том, почему освещается только одна половина зала. Та, что ближе к выходу. Лишь когда огонек свечи отклонился в мою сторону, я заметил движение и замер. Там за алтарем пространство как будто залили черной краской. Свет факелов не проникал за условную границу. Видимо, какой-то фокус магов огня. Но там в темноте что-то огромное бесшумно двигалось, заставляя трепетать пламя свечи. Я приоткрыл рот. позвать предостеречь наца, но не успел. Слева и справа от свечи зажглись два зеленых огня. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Это глаза. Чьи глаза? Я понял уже в следующий миг. Послышался звук вдыхаемого воздуха, и морда твари, затаившаяся во мраке, засветилась красным, раскаляясь. Дракон! заорал я и побежал к наца. Она бросила все, мельком взглянула мне за спину и, изменившись в лице, схватила меня за руку. «Ресурс, бегом!» — взвизгнула она. Разжевывать не потребовалось. Я направил магический ресурс в нужное русло, и ноги налились силой. Так быстро я не бежал даже на вступительных испытаниях. А бежать приходилось вверх по лестнице. Через десяток другой шагов Я подхватил на руки Натса, и она не стала сопротивляться. Я летел вверх, как выпущенный из катапульты. Из-за спины донесся рев, от которого задрожали стены. Заходили ходуном ступени, а потом послышался приближающийся гул пламени. Я прыгнул головой вперед в черноту моря. Вода приятным холодком лизнула кожу. Оттолкнувшись ногами от дна, я отплыл в сторону от входа, и повалился в песок вместе с наца Рядом с нами лежал мертвец, обнимая свою голову. Из пещеры вырвалась струя огня. Закипела вода. Нас окатило волной жара. Секунд десять пламя прокладывало себе путь через море. А потом исчезло. Стало тихо и темно. «Морд!» — услышал я дрожащий голос наца «Ага». «Об этом мы просто обязаны рассказать. Это уже не шутки. Армия мертвецов в валых плащах и дракон. Клан воды практически беззащитен». Я только молча кивнул в ответ. Шутки однозначно закончились. Возрождение клана огня вошло в новую стадию. И пусть я поклялся доносить огонь до конца... Спокойно смотреть, как мертвецы и драконы устраивают подводный геноцид, я никому не обещал.